Глава третья, часть четвертая. Минута тянется как час. Мне кажется, Или Лавр действительно начинает раздеваться. О, нет! Я прямо так и слышу, как пуговки на его рубашке одна за одной выскакивают из петель. Потом приходит очередь запонок на манжетах. Его движения почти бесшумные, и тем не менее, как только моих ушей касается тихий звук, расстегиваемый на брюках молнии. Я впиваюсь зубами в нижнюю губу. Сердце глухо, надрывно грохочет, разгоняется до сверхвысоких скоростей, выдавая мое местоположение. А потом резко замирает, стоит мне только услышать, как пружины матраса прогибаются под весом мощного мужского тела. Дальше опять наступает тишина, выжидательная. Почти не дышу. Он больше не двигается. Я тоже. Трудно сказать, сколько это продолжается, прежде чем мне становится легче. Кажется, что вечность. Наконец, я позволяю себе выдохнуть. Правда, поверхностно, но и этого вполне достаточно. Если Лавр до сих пор не открыл дверь гардеробной, следовательно, он не собирается этого делать, значит, можно немного расслабиться. Пробую пошевелиться, осматриваюсь руками, осторожно вытягиваю ноги, Где-то над головой нащупываю что-то мягкое и очень стараюсь действовать тихо, но получается максимально громко. Стягиваю это нечто на себя, и оно летит вниз вместе с плечиками. Шум произвожу просто невероятный. Совершенно отчетливо слышу смех Лавра. Весело ему. И пусть. Я набрасываю на себя сверху его пальто, а это оказывается именно оно, и кутаюсь в него до самого подбородка. На полу мне не совсем удобно, но это не самый худший вариант. Главное, не в кровати с кабаном лежу и на том спасибо. Как вспомню о нем, так вздрогну. Понимаю, что не усну. Пусть пока еще насторожена, но уже с гораздо меньшим напряжением я продолжаю вглядываться в темное пространство перед собой. Постепенно тишина начинает меня успокаивать. Тело сдается. За весь этот невозможный день усталость во мне устает настолько, что я перестаю что-либо чувствовать и ощущать. Это касается даже примитивных биологических потребностей. Нет ни голода, ни иных желаний. Абсолютно ничего. Перестаю реагировать даже на собственные мысли. Они меня больше не беспокоят. Сначала сижу, а потом лежу и смотрю в одну точку совершенно бездумно. Потихоньку мои глаза начинают закрываться. Мне кажется, или я и впрямь вижу, как удивительно бесшумно дверь смещается в сторону, и лавр присаживается передо мной на корточке, смотрит с интересом. Затем он касается костяшками пальцев моего подбородка, почти нежно, поправляет сползшее с меня пальто, подтягивая и закрывая им мои плечи. Хочу поблагодарить его, поэтому размыкаю губы, но ничего не говорю, потому что сплю. Вздрагиваю, резко распахиваю глаза. Никого. Не сразу могу сообразить, где вообще нахожусь. Дверь гардеробной слегка приоткрыта. Окна в спальне расшторены. Из ванной комнаты доносится звук льющейся воды. Но он неожиданно прекращается, а я холодею. О том, чтобы оставаться здесь дальше, и речи быть не может. Фактически на четвереньках, но очень резво, выползаю в коридор, а дальше бегом. Да-да, на негнущихся ногах по лестнице на второй этаж. И уже там, в первой попавшейся спальне, я совершенно без сил падаю на кровать. А после и вовсе накрываюсь с головой одеялом, чтобы стать совсем незаметной. Сжимаюсь в дикой потребности побыть одной. Идёт время. Несколько раз я слышу деликатный стук в дверь, и доброжелательный женский голос предлагает мне сначала завтрак, потом обед, и еще позже ужин. Но, не дождавшись от меня ответа, каждый раз домашний обслуживающий персонал вежливо удаляется. Словами не передать, какое я испытываю облегчение. В комнате становится совсем темно. Осторожно, чтобы не высунуться из-под надежной защиты одеяла, я подползаю к краю кровати и сажусь на ней, свесив ноги. Осматриваюсь и, не найдя ничего для себя опасного, первым делом иду в душ. Там долго стою под теплыми струями воды, приводя себя, свои нервы и мысли хотя бы в относительный порядок. Обмотавшись полотенцем, выхожу из ванной и буквально цепенею, когда в кресле напротив вижу лавра. Играющий, включающего и выключающего прикроватный светильник.